Если еще напомнить, что в осоплагах настойчивее и чаще, чем в ИТЛ, производились обыски, ежедневный, тщательный, выходной и входной, планомерные обыски бараков с поднятием полов, выламыванием печных колосников, выламыванием досок у крылечек, Затем еще тюремного типа повальные личные обыски с раздеванием, перещупыванием, отпарыванием подкладок, подметок, что со временем стали выпалывать в зоне всю траву дочисто, чтобы не прятали в траве оружие, что выходные дни занимались хозяйственными работами в зоне. Всё это вспомнив, пожалуй, не удивишься, что ношение номеров было далеко не самым чувствительным или язвительным способом унизить достоинство арестант. Когда Иван Денисович говорит, что они не весят номера, это вовсе не утерет чувство достоинства, как упрекали гордые критики, сами номеров не носившие, да ведь и не голодавшие. Это просто здравый смысл. «Досада, причиняемая нам номерами, была не психологическая, не моральная, как рассчитывали хозяева ГУЛАГа, а практическая досада, что под страхом карцера надо было тратить досуг на пришивку отпоровшегося края, подновлять цифры у художников, а изодравшиеся при работе тряпки целиком менять, изыскивать где-то новые лоскуты». Для кого номера были действительно самой дьявольской из здешних затей, это для истовых верующих. Такие были в женском лакотделении близ станции Суслова, Камышлак, женщин, сидевших за религию, там вообще была треть. Ведь прямо же все предсказано апокалипсисом, 13 глава, 16 стих. Положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И эти женщины отказывались носить номера, печать сатаны. Не соглашались они и давать свою подпись, сатане же, заказенное обмундирование. Администрация лагеря, начальник управления генерал Григорьев, начальник ОЛП майор Богуш, проявила достойную твердость. Она велела раздеть этих женщин до сорочек, снять с них обувь. Надзирательницы комсомолки все сделали, чтобы зима помогла принудить бессмысленных фанатичек принять казенное обмундирование и нашить номера. Но и в мороз женщины ходили по зоне босиком и в сорочках, а не соглашались отдать душу сатане. И перед этим духом, конечно, реакционным, мы-то люди просвещенные, мы бы не стали так возражать против номеров. Администрация сдалась, вернула женщинам их насильные вещи, и они надели их без номеров. Елена Ивановна Усова так и проходила все десять лет в своем, Одежда и белье истлели уже, сползали с плеч, но не могла бухгалтерия выдать ей ничего казенного без расписки. Еще досаждали нам номера тем, что крупные, они легко прочитывались издали конвоем. Конвой всегда нас видел только на расстоянии, возможном для автоматной изготовки и выстрела. Никого из нас по фамилиям, разумеется, не знал и одинаково одетых не различал бы, если б не наши номера. Теперь же конвоиры примечали, кто в колонне разговаривал или путал пятерки, или рук не держал назад, или поднял что-нибудь с земли, и достаточно было рапорта на Чкара в лагерь, чтобы виновника ждал карцер. Конвой был еще одной силой, сжимающей воробушка нашей жизни в жмых. Эти краснопогонники, регулярные солдаты, эти сынки с автоматами были силой темной, нерассуждающей, о нас не знающей, никогда не принимающей объяснений. От нас к ним ничто не могло перелететь, от них к нам окрики, лай собак, ляск затворов и пули. И всегда были правы они, а не мы. В Экибастузе, на подсыпке железнодорожного полотна, где зоны нет, а есть оцепление, один зэк в дозволенной черте ступил несколько шагов, чтобы взять свой хлеб из брошенной куртки, а конвоир вскинулся и убил его. И он был, конечно, прав. И получить мог только благодарность. И, конечно, не раскаивается по сей день. А мы ничем не выразили возмущения и, разумеется, не писали никуда. Да никто б нашей жалобы и не пропустил. 19 января 1951 года наша колонна в 500 человек подошла к объекту «Арму» — авторемонтные мастерские. С одной стороны была зона, и тут уже не стояло солдат. Вот-вот должны были впускать нас в ворота. Вдруг заключенный малой, а на самом деле рослый, широкоплечий парень, ни с того ни с сего отделился от строя и как-то задумчиво пошел на начальника конвоя. Впечатление было, что он не в себе, что он сам не понимает, что делает. Он не поднял руки, он не сделал ни одного угрожающего жеста, Он просто задумчиво пошел. Начальник конвоя, фронтоватый, гаденький офицер, перепугался и стал задом наперед бежать от Малова, что-то визгливо крича и никак не умея вынуть пистолета. Против Малова быстро выдвинулся сержант-автоматчик и за несколько шагов дал ему очередь в грудь и живот, тоже медленно отходя. И Малой... Прежде чем упасть, еще шага два продолжал свое медленное движение, а из спины его, по следу невидимых пуль, вырвались видимые клочки ваты и стелогрейки. Но хотя малой упал, а мы, вся остальная колонна, не шевельнулись, начальник конвоя так был перепуган, что выкрикнул солдатам боевую команду и со всех сторон... Захлопали автоматы, полосуя чуть выше наших голов. Застучал пулемет, развернутый заранее на позиции. И во много голосов, состязаясь в истеричности, нам кричали «ложись, ложись, ложись сложись! И пули пошли ниже, ниже, в проволоку зоны. Мы, полтысячи, не бросились на стрелков, не смяли их. А все повалились ничком и так, уткнувшись лицами в снег в позорном беспомощном положении, в это крещенское утро дольше четверти часа лежали, как овцы. Всех нас они, шутя, могли бы перестрелять и не несли бы ответ ведь попытка к бунту. Такие мы были подавленные жалкие рабы на первом и на втором году особых лагерей. И о периоде этом довольно сказано в Иване Денисовиче. Как же это сложилось? Почему многие тысячи этой скотинки 58-й? Но ведь политических же, черт возьми! Но ведь теперь-то отделенных, выделенных, собранных вместе, теперь-то, кажется, политических вели себя так ничтожно, так покорно. Эти лагеря и не могли начаться иначе. И угнетенные, и угнетатели пришли из Итеэловских лагерей, и десятилетия арабской и господской традиции стояли и за теми, и за другими. Образ жизни и образ мыслей переносился вместе с живыми людьми, Они притепляли и поддерживали его друг в друге, потому что приехали по несколько сот человек с одного лакотделения. На новое место они привозили с собой всеобщую внушенную уверенность, что в лагерном мире человек человеку крыса и людоед, и не бывает иначе. Они привозили в себе интерес к одной лишь своей судьбе, И полное равнодушие к судьбе общей. Они ехали, готовые к беспощадной борьбе за захват бригадирства, за теплые придурочьи места на кухне, в хлеборезке, в коптерках, в бухгалтерии и при кавыче. Но когда на новое место едет одиночка, Он в своих расчетах устроиться там, может полагаться только на свою удачу и на свою бессовестность. Когда же долгим этапом, две, три, четыре недели, везут в одном вагоне, моют в одних пересылках, ведут в одном строю уже довольно сталкивавшихся лбами, уже хорошо оценивших друг в друге и бригадирский «кулак», И умение подползать к начальству, и умение кусать из-за угла, и умение тянуть налево, отворачивая от работяг, когда вместе этапируют уже спевшееся кубло придурков, естественно им не предаваться свободолюбивым мечтам, а дружно перенести эстафету рабства, сговориться, как они будут захватывать ключевые посты в новом лагере, оттесняя придурков из других лагерей. А работяги темные, вполне смирившиеся со своей корявой темной судьбой, сговариваются, как им на новом месте составить бригаду получше, да подпасть подсносного бригадира. И все эти люди бесповоротно забыли не только то, что каждый из них человек и несет в себе Божий огонь, и способен на высшую участь, но забыли даже, что спину можно бы и разогнуть, что простая свобода есть такое же право человека, как воздух, что все они так называемые политические, и вот теперь остаются промеж себя. Правда, талик блатных все-таки среди них была. Отчаявшись удержать своих любимцев от частых побегов, 82-я статья УК давала за побег только до двух лет, а у воров бывали уже десятки и сотни наплюсованных, от чего ж не бежать, коли некому унять, власти решились клепать им за побег 58-ю-14, то есть экономический саботаж. Таких блатных ехало в особые лагеря, в общем, очень мало. В каждом этапе горстка. Но по их кодексу вполне достаточно, чтобы вести себя дерзко, нагло, ходить в комендантах с палками, как те два азербайджанцев с паски, зарубленные потом, и помогать придуркам утверждать на новых островах архипелага все то же черно-говенное знамя рабских подлых истребительно-трудовых лагерей. Экибастузский лагерь был создан за год до нашего приезда, в 1949 году. И все тут так и сложилось по подобию прежнего, как оно было принесено в умах лагерников и начальства. Были комендант, помкоменданта и старшие бараков, кто кулаками, кто доносами, изнимавшие своих подданных. Был отдельный барак придурков, где на вагонках и за чаем дружески решались судьбы целых объектов и бригад. Были, благодаря особому устройству финских бараков, отдельные кабины в каждом бараке, которые занимались по чину одним или двумя привилегированными зеками И нарядчики били в шею, и бригадиры по морде, а надзиратели плетками» и подобрались наглые мордастые повара и всеми коптерками завладели свободолюбивые кавказцы а прорабские должности захватила группка проходимцев которые считались все инженерами а стукачи исправно и безнаказанно носили свои доносы в оперчасть. и год назад начатый спалаток лагерь имел уже и каменную тюрьму однако еще недостроенную и потому сильно переполненную. Очереди в карцер с уже выписанным постановлением приходилось ожидать по месяцу и по два, беззаконие да и только, очередь в карцер. Мне был присужден карцер, так я и не дождался очереди. Правда, за этот год уже поблекли блатные, точнее, суки, поскольку не пренебрегали лагерными постами. Уж как-то почувствовалось, что нет им настоящего размаха, нет блатной молодежи, пополнения, не скачет никто на цирлах. Что-то у них не срабатывало. Комендант Магеран, когда начальник режима представлял его выстроившемуся лагерю, еще пытался смотреть с мрачной бодростью, но уже неуверенность владела им и скоро бесславно сошла его звезда. На наш этап, как и на всякий новый, был сделан натиск уже в первой приемной бане. Банщики, парикмахеры и нарядчики были напряжены и дружно налетали на каждого, кто пытался сделать хотя бы робкое возражение против рваного белья или холодной воды или порядка прожарки. Они только и ждали таких возражений — и налетали сразу несколько, как псы, нарочито, кричали повышенно громко «Здесь вам не куйбышевская пересылка!» и совали к носу откормленные кулаки. Это психологически очень верно. Голый человек, десятикратно беззащитен против одетых, и если новый этап припугнуть в первой бане, он будет уже и в лагерной жизни ущемлен. Тот самый школьник, Володь Гершуни, который предполагал в лагере, осмотревшись, понять, с кем идти, был в первый же день поставлен укреплять лагерь, копать яму под стол посвящения. Он был слаб, не одолел нормы. Помпа-быд Батурин и Сук, тоже притихающий, но еще не притихший, обозвал его пиратом и ударил в лицо. Гершуни бросил лом, и вовсе ушел от ямки. Он пошел в комендатуру и объявил, сажайте, на работу больше не пойду, пока ваши пираты дерутся.